Владарк Дель Сад Испытание Аудиокнига создана с разрешения автора. Читает Любава. Гармония. 56-й Лучезара. 33-го года. Последний экзамен перед практикой это радость. Наверное. Если бы это не была... Межзвездная навигация – нудная наука, требующая знания тысячи никому не нужных параметров, формул и инструкций. А на деле все это заменяется одним единственным навигатором, без которого корабль никто и никуда не выпустит. Все-таки не первая эпоха, 33-й год, 4-й идет. Так что вопрос остается прежним – за что? Тяжело вздохнув, смотрю в окно виртуального экзаменационного пространства. В окнах отображаются отнюдь не звезды, а все те же вопросы, формулы и путь гипотетического звездолета с попаданием в черную дыру, что в реальности даже теоретически невозможно. Нам задание есть задание. На улице бушует лето которая на гармонии полгода длится, не меньше, даже учитывая непривязанный к планетным циклам календарь. Человечество приняло совсем другой календарь для того, чтобы разные планеты были синхронизированы. Он искусственен, потому точное время по светилам, как в древности, узнать невозможно. У каждого на руке коммуникатор, включая детей. Так время и узнаем ну еще потеряться у детей задача нетривиальная о чем я думаю итак некий звездолетчик отключил навигатор потому что иначе не получа о вот он первый пункт разбора отключен навигатор дальше с выключенным навигатором этот придурок... Полетел Аки-птица куда-то в сторону столицы, при этом не соблюдая правил движения, то есть напрямик. Второй пункт есть. А, а а пошло! Главное в заключении не забыть рекомендовать психиатрическую экспертизу. Неожиданно, быстро закончив, я перечитываю разбор, замаскированный под заключение эксперта, в поисках забытого. И тут натыкаюсь, Еще на одну деталь. С грузовика был эвакуирован ребенок. Во-первых, откуда он там взялся? Во-вторых, взрослая капсула серии «Синь» не предназначена для транспортировки детей, ибо нуждается в коррекции пилота. а Вот теперь все. Нажимаю кнопку окончания и жду резюме автоэкзаменатора. Курсант Винокуров. Звучит ровный голос безо всяких интонаций. Основной блок — отлично. Необязательный блок безопасности — отлично. Допуск самостоятельным полетом. Я чуть не падаю, где сидел. Такой допуск! Это очень, очень серьезно. Или в лесу что-то крупное сдохло, или же я ответил правильно на контрольный вопрос. А каким он мог быть? Вот теперь сиди и мучайся, пытаясь сообразить. Впрочем, папу спрошу, что могло повлиять. Вице-адмирал-то знать должен. А пока пойду погуляю. Машка меня вчера аккурат вечером бросила. Причем не лично, а через коммуникатор. Просто написала, так, мол, и так. Мы не подходим друг другу. Мне нужен напланетник, а не летун по всей галактике. Потому лети, птичка. Красивая она, девчонка. Ну, а то, что погуляла и бросила, так о том, мама меня еще когда предупреждала. Так что к этому я был готов, ответив ей традиционным пожеланиям долгой жизни. Покинув кабинку виртуального экзаменатора, направляюсь привычным серым коридором на улицу. Хочется посидеть в тишине. Но это придется на вечер отложить. Маме помочь с новой техникой нужно. А то у нее скоро конгресс, а на ладонник не работает. Ну, или мамочка им пользоваться не умеет. Вот и научу. Она же меня учила когда-то. Серега! слышая голос друга, разворачиваясь в ее сторону. Вечером в трактир. «Нет, Ли!» — качаю я головой. «Чую я, завтра меня пакость какая-то ждет!» «А... а меня?» — сразу же интересуется Ли Донг. «А тебя, ожидаемая, экзамен по истории!» — хмыкаю я в ответ. от «Отчего настроение друга портится?» «Я его понимаю. На истории семь потов сойдет!» Мало того, что нужно умудриться не перепутать эпохи, так еще и вспомнить даты первого контакта, не забывая, что до него были две встречи. Это когда звездолеты поглазели и разошлись. Но они были, и помнить их зачем-то надо. Поэтому экзамен по истории самый жуткий, хуже временной синхронизации. Этот предмет три года. Учит правильно пересчитывать наши месяцы на циклы разных планет. Тоже непонятно, кому это надо и зачем. Вот, например, на потерянной, которая про матерью еще зовется, в месяце было всего 4 недели, а не 10, как у нас. Любили предки динамическую смену названий. Недаром же в результате планету практически уничтожили. Ли родился на дзин -Ли. Это что-то около полупарсека отсюда. Планета была обнаружена экспедицией Цепина, и озвученное им название экипажу понравилось. Очень она емкая получилась, планету вполне описывая. Несмотря на единый язык, некоторые нюансы остаются все равно. Но это и хорошо. Сохраняется историческая связь, по-моему. Вот я знаю древнерусский язык потому как историю семьи обязывает. Хотя пригодиться он мне не может. Древние русские жили в эпоху ракет, топтания на орбите и раздробленного человечества. Непредставимо, конечно, как они тогда выживали. Вот не помню, мамонты тогда еще водились или их в темные века всех съело прожорливое человечество. В таких раздумьях дохожу до станции. Можно, конечно, просто шагнуть домой прямым переходом. Можно полетать немного. Но от моего обиталища до училища часа три лету. Потому решаю все-таки шагнуть. Арка перехода приветливо переливается зеленым, и я делаю шаг, не задумываясь. Управление само считает данные с моего идентификатора и направит в нужное место. Вот и мой дом в виде избы откуда-то из тёмных веков, но, разумеется, только внешне. Внутри он представляет собой вполне современное жилище. Вот и сейчас я, поднимаясь на ступеньку, открываю старательно скрипящую дверь и оказываюсь в прихожей. Форменную куртку на вешалку в виде гвоздя растущего из стены. Голограмма, конечно, но папе нравится, так что пусть. мама Зову я. Я дома. Здравствуй, сынок. В входит мама, одетая в повседневный комбинезон. Как сдал? Отлично. И индивидуальный допуск. Отвечаю, широко улыбнувшись. Ого! Мамочка моя хорошо знает, что это такое. Вопросы с детьми правильно промаркировал. И тут до меня доходит. «Действительно, дети же превыше всего, а я отметил все элементы эвакуации ребёнка, выставив эти пункты над обязательными. По забывчивости, но выставил, а это для автоматики очень много значит. Вычислитель же не знает, что это я по забывчивости долени. Вот почему, видимо, меня ещё и наградили. Так что всё логично получается». Строительный университет Кедрозора готов выпустить новую партию роботов-монтажников. Мягко доносит до меня последнее известие коммуникатор. Баюнь сообщает о странных сигналах, пойманных нашими друзьями с планеты Диадема, система волоса Вероники. Продолжается поиск необъяснимо исчезнувшего испытательного звездолета «Буря». Я вздыхаю. Работа везде кипит а я на практике, скорее всего, буду гальюны чистить. Будто, отвечая моим мыслям, слышится звонок грузовой почты, и в приемный контейнер выпадает сверток. Интересно, что это такое? Поднявшись, я иду к приемнику, сразу же заметив свое имя. Вдвойне интересно получается, что это. Взяв в руку пакет с отметкой координационного флотского центра, Вынимаю пилотскую форму, причем с обозначениями разведчика. Вот это уже точно ни в какие ворота не лезет, потому что так не бывает. Папа с работы вернется, надо будет спросить, ибо я не в возрасте сопляка, чтобы в такие сказки верить. Да и эмблемы разведки, их просто так не получить. Или здесь какая-то тайна? Или надо мной подшутили?» «Почта, сынок!» Интересуется мама, застав меня в процессе разглядывания комбинезона. «Да вот что-то непонятное!» Отвечаю я ей, показывая эмблемы. «Шутка, наверное, какая-то!» «А ты достоверность проверил?» Становится она серьезной. «Вряд ли принято шутить именно так!» «Точно! Достоверность!» Вспоминаю я инструкцию. «Спасибо, мама!» Она улыбается, но не уходит. А я припоминаю последовательность действий. «Так, коммуникатором сканировать метку на форме. Это просто. Прибор выдает писк приема и зажигает зеленый огонек. Значит, комбинезон действительно зарегистрирован на меня». Теперь фотоэмблем и запрос в штаб флота. Проверочный запрос может послать кто угодно, не только я. Поэтому, если шутка, узнаем сразу, там... там посмотрим. Запрос уходит нормально, происходит обмен с адресатом. Затем зажигается символ, щит, прикрывающий планету. В древности щитоносцы назывались контрразведкой, насколько я помню историю. Но вот именно это объясняет и эмблемы разведки пространства, потому что щитоносцы — совершенно особое подразделение флота. Правда, и попасть туда, еще не закончив училище, не скажу, что фантастика, но маловероятное событие. «Щитоносцы!» Несколько ошарашенно сообщаю я маме. «Да, любопытно». Кивает она, подходя поближе, чтобы обнять меня. «Впрочем, учишься ты отлично. допуску тебя к самостоятельным полетам. Так что вполне логично. Кроме того, ты интуит, а это совершенно отдельная сказка». «Слабый же интуит, вздыхаю я» потому что эта рана еще болит. Интуиты требуются всегда и везде. Но вот мне не светит, потому что интуиция работает редко и только в отношении меня, потому-то и неприменимо в отношении других. А интуиты нужны в центрах принятия решений. И если такой специалист с урезанным даром, то, конечно, он не годен. Слабый, сильный, с щитоносцем все равно, усмехается чему-то мама. Вот что, оставь комбинезон, пошли кормить молодой растущий организм. О, это хорошая новость! Сразу же улыбаюсь я. Мама у меня, когда есть возможность, синтезатору не доверяет, предпочитая готовить дедовскими способами, самостоятельно, своими руками. И получается у нее, надо сказать, просто божественно. Поэтому следующие полчаса я наслаждаюсь древним блюдом под названием «Дефстроганов». древнее блюда сейчас уже мало кто помнит. Доверяют синтезатору со стандартным набором блюд. Кстати, надо будет копию памяти нашего синтезатора взять с собой на всякий случай. Во время еды начинает вибрировать коммуникатор, требуя соединения. Взглянув одним глазком на появившуюся эмблему, откладываю вилку, силясь быстро проглотить великолепное мясо и даю команду разрешения на соединение. Передо мной появляется, хорошо знакомый мне по лекциям, Иван Дзи. Он преподавал у нас на втором курсе. Инструкции вбивал, можно сказать. «Курсант Винокуров, вы получили эмблемы разведки», — утвердительно сообщает мне преподаватель. При этом не поленились проверить оригинальность формы и достоверность знаков различия. «Прекрасная работа, курсант!» «Во имя человечества», — отвечаю я ему уставной фразой, только теперь понимая, что шутки не было, а произошла проверка. «Отлично!» — кивает мне соратник Цзи. — Завтра в десять утра вам предписывается быть на сто третьем уровне штабного комплекса, кабинет полтораста. — Прием подтверждаю, — рефлекторно отвечаю я. — Молодец! — кивает он мне и отключается, а я поднимаю голову и ошарашенно смотрю на маму. — Интересненько, — замечает она, хмыкнув своим мыслям. — Это с чего вдруг такая спешка? «Неужели?» Мама замолкает, а я понимаю, что от нее информации сейчас не дождешься. Думает она, перебирает варианты. Поэтому я возвращаюсь к трапезе, ибо еда вкуснейшая. А судя по последним новостям, вполне возможно, что завтра мне предстоит обживать каюту космического корабля. Есть у меня такое ощущение. Выходит, надо вещи собрать из расчета на всю практику, взять кристалл с записью блюд синтезатора, ибо туда мамочка залила все, что готовила, и что под силу этому аппарату сотворить. Затем на ладонник мой с фильмами, шпорами и программами расчета всего на свете. Что еще? Читалку с книгами, там их много. Но тоскливые дежурства точно хватит но и индивидуальный медицинский набор. Закончив с едой и сердечно поблагодарив маму, отправляюсь собираться. Индивидуальные медицинские наборы – великолепная придумка, и то, что я здоров, тут роли не играет, ибо в набор входят и диагност, и комплекс противоядия от всего на свете, и даже микробот-хирург для простых несложных операций – рану зашить аппендикс вырезать, ну и так далее. ну и медицина на все возможные случаи, хотя в пространстве людей всех возможных случаев уже нет. Болезни побеждены. Вакцина Катова-Сипы защищает от всего. Но порядок есть порядок, а инструкции пишутся кровью. Так папа говорит. Сейчас папа появится. Его катер уже маневрирует поспрашая его, что такое у них творится, что курсанту вдруг стажерские звезды и знак разведки. Любопытство буквально сгрызает, ибо подобного и не то, что не видел, не слышал даже. А раз явление это редкое, то причина может быть. Ого-го, ого, какой! Вот, приземлился отец. Сейчас я пойду его расспрашивать.